Глава 17. Сборы. Уровень 106. 1022 из 2120. Мана 9800 из 9800. Ци 3502 из 3502. Очков заслуг 0. Убито 10. Свободных очков 5. «Внимание! Вы покинули условно-безопасную зону. Время действия метка жадности – 8 дней, 23 часа, 31 минута, 6 секунд». Пейман. все члены рейда ко мне. Идея собраться вместе на случай, если конфликт обострится, была разумной, пусть и требовала доверия к лидеру. Ведь могучие щупальца могли не только защитить, но и в теории обратиться против нас. Впрочем, была и еще одна причина, требующая поторопиться. Лампы на потолке стали стремительно тускнеть, и спустя десяток секунд на зал опустилась тьма, в которой раздался очередной короткий крик боли. Твою же! Сфера истинного света! Всем сохранять спокойствие! Я был одним из первых, кто активировал подходящий случай навык, но почти сразу вокруг разгорелись десятки маленьких солнц или огненных шаров. Большинство игроков достали оружие и явно собирались защищать свою жизнь. Впрочем, крови пролилось не так много. Мертвы оказались лишь двое носителей меток, прикончивших, пытавшихся сбежать эльфов. «Кто его убил?» – прорычала Лиана. «Кто, я спрашиваю? Клянусь, я прикончу его!» Лидер темных эльфов опустилась на колено, поднимая отсеченную кем-то голову светлого сородича. Единственного светлого в ее рейде, не самое чистое убийство, кровь залила всех вокруг, а тело лежало прямиком на жертве, которую он прикончил несколькими мгновениями раньше, и, возможно, тем самым превысил чашу терпения системы. «Не знаю, но Архонта прикончила я», — отозвалась Хня, — «не стоило ему пытаться меня опередить». Огромная паучиха стояла над телом одного из нейтралов, которому повезло оказаться ближе всех к эльфу и не хватило ума отказаться от лезущей прямо в руки добычи. Оскорбление, которое стоило ему жизни, и, вероятно, убийство сойдет хозяйке паутины слаб, точнее, с рук, в одной из которых она и держала алебарду с окровавленным лезвием. Верхняя половина арахноида была гуманоидной, но подробности внешности скрывал хитин боевой формы. «Мне плевать, можешь его даже съесть! Кто из вас убил Лайса?» Само собой, дураков, желающих признаться в данном преступлении, не нашлось. Неудивительно, с учетом прозвучавших обещаний. Впрочем, блокировка пространства все еще действовала, так что вряд ли убийца находился слишком далеко от жертвы. «Глаз Кайна, темная эльфийка Лиана, вольный игрок, уровень 29, неизвестно, неизвестно». «Покровитель Тая!» Имя незнакомой богини меня не слишком заинтересовало, а количество опыта я не мог увидеть из-за разницы в нашем расовом ранге. «Ты!» — Леон откнула в меня пальцем. «Куда уставился?» Похоже, почувствовала с моей стороны угрозу. Ответов на этот универсальный вопрос имелось несколько, начиная от робкого «Никуда!» продолжая встречным «куда хочу, туда и смотрю» и заканчивая прямым «ыыы, зачетные сиськи». В данном случае не отступать, не провоцировать союзницу я не хотел, так что решил прибегнуть к последнему варианту в несколько оптимизированной форме. «Восхищаюсь твоей красотой», улыбнулся я, «у тебя есть парень?» Вряд ли, конечно, подобный вопрос смутит альфийку, но сложно угрожать тому, кто делает тебе комплименты, разве что демонстративно оскорбиться. «Мой возлюбленный только что умер», фыркнула Лиана, убирая голову в сумку, «так что у меня траур и плохое настроение. Сочувствую твоему горю и подозреваю, что прикончила его она сама, воспользовавшись подвернувшимся случаем». Впрочем, обвинять союзницу в том, что она решила подчистить свои ряды или решить личные проблемы подобным образом, я не собирался. По большому счету, мне было плевать. Благодарю. Возможно, позже мы еще вернемся к этому вопросу. Или нет. Темнокожая эльфийка, конечно, красива, но слишком уж опасна. Не говоря уже о возрасте, ей с одинаковым успехом может оказаться и 30, и 3 сотни лет. Ну а я женат, и все такое» вот только честность не всегда лучшая политика, так что ответил я слегка другое. Конечно. На этом конфликт затих, но пусть игроки чуть расслабились, тихо вокруг не стало. И мое внимание привлекла еще одна нерешенная проблема, имеющая вполне конкретное имя, расу и уровень. «Инга, игрок, Д, эльфийка, С, уровень 16, известность 9». Прикончить ее до блокировки терминала не успели, но и убежать не позволили, обступив со всех сторон. Формально правила она не нарушала, и судьба тех, кто пренебрег этим фактом, останавливала других желающих. Вопрос, как надолго? Забавно, судьба уже третий раз выделяет девушку из числа прочих сородичей. Сначала я встретил ее в коридоре, когда рвался к терминалу, затем обменялся ударами под барьером, и вот теперь она осталась последней из своего рейда. Да и имя, считай, земное, пусть это и просто совпадение. Внимание, вы видите малый знак, подсказка. Сохраните жизнь данному игроку, и, возможно, будущее пойдет по иному пути. Череда смутных образов ничуть не прояснила ситуацию. Значит, вот как это работает. Непонятно было, даже к добру или к худу будут возможны изменения. Тем не менее, такие вещи проще всего проверить на практике. И, судя по всему, сама она не выпутается. «Ну и как мы будем ее делить?» – спросил Семипалый. «Опыт в любом случае достанется кому-то одному, но я готов позаботиться о теле». Полагаю, хозяин паутины собирался ее сожрать или обладал определенной склонностью к черному юмору. Инга перестала пытаться найти путь для побега, скинула боевую форму и чуть дрожа приставила кинжал к своей сонной артерии. «Угроза, имеющая смысл только в том случае, если бы кто-то тут беспокоился за ее жизнь. Как наивно!» «Всего лишь кинжал?» — хмыкнула Лиана. «Как примитивно! Неужели ты так боялась смерти, что за все это время не обзавелась подходящим навыком? Или ты хочешь, чтобы мы передрались из-за добычи? Мне нравится твое коварство. Вот, возьми мой кинжал, у него ранг повыше». «Я не настолько глупа, чтобы надеяться, что это сработает». Глаза эльфийки покраснели, и она прикусила губу, все еще не торопясь привести угрозу в исполнение. Умирать ей явно не хотелось. «Великая пожирательница», — произнесла девушка, «я не нарушала правил системы, я не нарушала правил башни, я не убивала никого в зоне терминала, я ни в чем не виновна и прошу справедливости и защиты». Ну, как минимум, меня эльфийка убить пыталась. С другой стороны, сложно ставить это ей в вину, с учетом того, что я сам собирался сделать ровно то же самое. Василий, нет смысла ее убивать. Пойман, не люблю предателей. Тем не менее, мое вмешательство не позволило отказу прозвучать сразу. «Возможно, ты и невиновна», вслух произнесла фея, «но зачем мне защищать тебя?» Вопрос, который по большому счету задавали нам обоим разом и аргументы эльфийки не отличались новизной. «Моя смерть не принесет пользы, я могу сражаться». «Хм...» Василий, «Вряд ли ее действия можно считать предательством. Наоборот, она до последнего была верна лидеру своего рейда, но теперь у нее больше нет господина». Пейман, Я не люблю тех, кто может предать меня». «Василий. В этом вопросе есть два подхода». Можно проверять верность, устраивая провокации, а можно, напротив, никогда не давать повода и следить, чтобы предательство не стало выгодным или даже просто возможным. Пейман, Лишь окончательная смерть гарантирует верность, но, соглашусь, убивать всех было бы неправильно, существуют и другие способы. Василий. Вступив с тобой в союз, я уже трижды оказывался в ловушке, и, мне кажется, заслуживаю выполнения небольшой просьбы. «Возьми ее под свою защиту». Пейман. «Хорошо, но будет лучше, если ты выскажешься публично, так, чтобы она знала о том, кому обязана жизнью. Только не торопись». Пауза слегка затянулась, сделая обмен сообщениями достаточно очевидным, но никто не попытался вмешаться. Не открыто, по крайней мере. «Пожалуй, я соглашусь, но только если за тебя поручится кто-то из членов моего рейда. Мидея». Последняя из наших эльфиек с высокой долей вероятности переметнуться к врагам просто не успела и сейчас заметно вздрогнула. Пусть формально мы и одной расы, но даже из разных миров, как я могу поручиться за ту, кого практически не знаю? Остальные, тем более, не собирались ставить под вопрос свою лояльность, влезая не в свое дело. Исход вполне очевидный, или не совсем. — У тебя длинные пальцы, — внезапно произнес Гор. «Умеешь вычесывать блох?» Видимо, для наглядности император громовых обезьян почесал себе грудь. Куртку игрока, накинутую на плечи, он застегивать даже не пытался. «Не умею, но обязательно научусь», – произнесла Инга, преодолев гордость. «У него нет блох», – возмутилась Маап, «И я вычесываю их гораздо лучше. Сначала отрасти себе хвост, а потом лезь зубами в шерсть чужих самцов». «Я приму ваш совет к сведению и обязательно ему последую, если у меня будет такая возможность». «Ну а как у тебя с устойчивостью к электричеству?» Тоже вопрос немаловажный. В шкуре гора то и дело мелькали искры. Впрочем, вряд ли он действительно собирался брать себе служанку, скорее просто размышлял вслух или завидовал моему знакомому торговцу. «Не очень хорошо. Боюсь, если меня ударить молнией, то я могу умереть» и, судя по весьма сухому тону, Инга уже осознала, что обезьяны ей помогать не станут, и кинжал чуть дрогнул, слегка взрезая кожу. Кажется, настало время вмешаться, иначе может оказаться поздно. Хватит уже, я за нее поручусь. Принято! Внимание, игрок Инга вступила в рейд! Эльфийка встала, похоже, не до конца веря в собственное чудесное спасение, но прыгать мне на шею или еще как-то благодарить торопиться не стала. Ну, согревать мою постель или вычесывать блох от нее и не требуется. И даже если я не сумею понять, как работает мой навык, то еще один игрок, способный сражаться с некросами, лишним не будет. Никогда не любил бессмысленные смерти. Немного покопавшись в интерфейсе рейда, я добавил пару игроков в отдельный чат. Василий, Атла, Рия, присмотрите, пожалуйста, за нашей новой союзницей. Обращаться к Меде с подобной просьбой я не стал, поскольку отказ поручиться за ингу, если и не делал эльфии к врагами, то как минимум вбил клин. Именно для этого фея и задала столь неудобный вопрос вслух. И пусть это было очевидно для многих, но сути поступка не меняла. Весьма наглядное применение концепта разделяй и властвуй. Рия, конечно. «Привезти ее к тебе позже? Или опять собираешься спать в одиночестве?» Василий, «Не нужно, она не в моем вкусе». Атла, «Тогда как насчет меня?» Рия, «Или даже нас?» Василий, «В вас что, вселились те банши?» Атла, «Эй, мы просто пошутили». Рия, «Да, просто шутка. По крайней мере, с моей стороны. Не беспокойся, мы обязательно проследим за эльфийкой». Василий, «Рассчитываю на вас». Не став продолжать тему, я закрыл окно. Мне, конечно, лестно подобное внимание, но проблем согласия могло принести куда больше, чем отказ. В принципе, вариантов в текущей ситуации имелось два попытаться отбить еще один терминал, которых на этом этаже башни хватало, либо пробиваться к порталу. Первое было не так опасно, но не имело особого смысла без доступа к прилегающим к нему залам возрождения так что вспыхнувшее обсуждение, в котором я выступал скорее в роли наблюдателя, вышло довольно коротким и закончилось вполне закономерным решением, тем, ради которого все это и затевалось. «Внимание, точка доступа недоступна. Осталось 471 день, 20 часов, 34 минуты, 18 секунд». «Как и ожидалось, собственно говоря». Я убрал руку от плиты терминала и огляделся, ориентируясь на источники света. Лампы обратно так и не включились, мало того, температура начала потихоньку опускаться, а фонтаны больше не работали. На подготовку отвели 30 часов, и теперь игроки торопились восполнить запасы воды, пока на дне чаш она еще оставалась. Причем использовали для этого не только фляги, которых не хватало, но и сумки. Впрочем, озера так просто не исчезнут, на то, чтобы они превратились в зияющие провалы, потребуется минимум несколько дней, и только затем это место станет даже хуже коридоров. Конечно, рано или поздно все заработает вновь, но переживет ли этот период та же трава? В отличие от игроков, убежать отсюда она не сможет. Правда, семена можно перетащить с других подобных площадок, если кто-то этим озаботится. Идентификация – вечно зеленая трава. Еще одной деталью, на которую я не обращал особого внимания, было то, что все материалы вокруг являлись системными. Кроме разве что некросов, явно прибывших извне и не являющихся частью этого места. С другой стороны, не так уж много вещей вокруг можно забрать. Вода, трава, камни и земля. По старой привычке не оставлять за спиной ничего потенциально полезного, я вырезал пару кусков газона и убрал в инвентарь. Если вернусь, пусть ученые разбираются. Сейчас у меня достаточно проблем не только с флорой, но и с фауной. Одер, вольный игрок, С. архонт, д, уровень 99, известность 5. Мало кто здесь рискует ходить в одиночку. Несмотря на все договоренности, игроки старались держаться как минимум парой, что заметно усложняло их незаметное убийство. Впрочем, мой собеседник тоже пришел один. Те из игроков, что отирались поблизости, не принадлежали ни к моему, ни к его рейду. Страх перед темнотой заложен в природе многих существ, отозвался я. Вряд ли исключением будут даже те чудовища, которые в ней таятся. И ты тоже испытываешь страх? Когда я перестану испытывать страх, то умру. Другое дело, влияет ли он на мои решения? Неплохо сказано. «Куда лучше слов говорят действия», – пожал я плечами, – «кажется, мы договаривались провести небольшой поединок». «В этом больше нет особого смысла», – покачал головой Архонт, – «пусть ты и сумел избавиться от кровавой метки, но три новых уровня говорят сами за себя и внушают уважение всем вокруг, так что мне больше нет никакой необходимости чувствовать себя и дальше оскорбленным». Иначе говоря, речь шла о сохранении репутации, которая требуется для выживания в подобном месте, и теперь, когда мы находились примерно на равных, никто не удивится, если мы все уладим путем переговоров. Что ж, у меня тоже нет никаких претензий, кивнул я, и раз недоразумение между нами разрешилось, я хочу еще раз поблагодарить за помощь и извиниться, если был недостаточно почтителен. Ха, пожалуй, я был прав на твой счет, парень. Ты мне нравишься, спрашивать, в каком смысле я не стал, поскольку такого рода шутки точно бы все испортили. И в целом с моей души упал не маленький камень. Пусть речь и шла о тренировочном поединке, это лишь накладывало ограничения на мой арсенал, но не гарантировало безопасности. Сканирование! Адаптивное зрение позволяло неплохо ориентироваться, да и карта отражала местоположение союзников, но сейчас я просто развернулся и направился в нужную сторону. Активировать передачу голоса! Пейман, ты меня слышишь? Само собой, я не низкоранговый слайм и позаботилась о том, чтобы вырастить себе органы слуха, достаточно хорошие, чтобы услышать твой разговор с тем Архонтом, про монстров, таящихся в темноте. Ты же не думаешь, что я имел в виду тебя? Многие считают меня монстром, даже те, кто сами пожирают трупы. Ханжество тоже в природе разумных, как и нежелание, чтобы их съели живьем. Я не ем союзников, по крайней мере, до тех пор, пока они не умрут или не предадут меня. И мы это ценим весьма достойный принцип. Кажется, это называется лесть. Я уже отдала тебе ту эльфийку. Ты хочешь получить что-нибудь еще? Доступ ко всем залам возрождения по периметру терминала. Хочешь стать ключником? Скажем так, у меня есть кандидатура на эту должность. Будет жаль, если такое наследие сгинет без всякой пользы». «Инг, игрок, Д, древний призрак, Д, уровень 39, известность 6». «Ты действительно меня отпускаешь? Скорее даю поручение, ты останешься здесь в роли ключника». «Призракам не нужно ничего, кроме маны. Когда терминал возобновит работу, должен найтись и тот, кто сможет поделиться доступом к окружающим это местоубежищам». «Справедливо. Я обязательно выполню задание». «Не торопись», — произнес я. «Сначала поклянись, что не будешь охотиться на гоблиноидов, будешь помогать другим игрокам и не будешь злоупотреблять полномочиями». «Клятвы в этом месте почти не действуют». «Я знаю». Но древний призрак, да еще и лишенный тела, не самый могущественный противник, даже если это не монстр, а игрок, и сотрудничать с новоприбывшими будет в его собственных интересах. Ну а если нет, и его в результате прибьют, то в этом уже не будет моей вины. Ты не сможешь проконтролировать, как я буду действовать. Возможно, но ты все равно дашь клятву, верно? Дам. «Я, Инг, клянусь именем великого предка стать хранителем этого места, помогать другим игрокам, не охотиться на гоблиноидов и не злоупотреблять полученной властью, и пусть меня поразит небесная молния, если я совру». «Именем Каина свидетельствую в том». В груди неприятно кольнула, и незримая нить дрогнула, отдавая болью и страхом, страхом того, что она не выдержит. Но, к счастью, вновь обошлось». «Внимание! Клятва принята! Связь 1%!» «Твой бог услышал тебя! Не думал, что здесь подобное возможно! Есть многое на свете, друг мой Инг, неведомое даже мне! Теперь остался последний штрих! У нас как раз оставалось одно место! Принимай приглашение!» «Внимание! Игрок Инг вступил в рейд!» «Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне!» «Само собой, передавать призраку административный доступ к залам никто не стал. Сжигать мосты нужно в свое время. Окончательно должность он унаследует лишь с началом похода. Пока же я сам забрался в одну из комнат и оценил состав нашей команды». «Члены рейда. Пэйман. Вольный игрок. С. Фея, С. Уровень 18. Известность 35. Василий. Вольный игрок». C, человек Е. E, уровень 106. Известность 51. Гор. Вольный игрок. С. Император громовых обезьян. С. Уровень 15. Известность 29. Медея. Игрок. С. Эльфийка. С. Уровень 10. Известность 7. Инга. Игрок. Д. Эльфийка. С. Уровень 16. Известность 9. Минар, игрок Д Архонд Д, уровень 36, известность 1. Марк, игрок Д Королева морозных обезьян Д, уровень 32, известность 5. Рия, игрок Д Архонд Д, уровень 29, известность 1. Атла, игрок Д Архонд Д, уровень 25, известность 4. Инх «Игрок, Д, древний призрак, Д, уровень 39, известность 6». И ох, к слову, умудрился сбежать. По крайней мере, в глобальной базе данных предатель числился живым. Скорее всего, он укрылся в одном из залов, если только сумел получить к нему полный доступ. И вряд ли вылезет в ближайшие дни, а то и недели. «Я бы на его месте не стал». Впрочем, сильно я на него не злился, именно его предупреждение о том, что ловушка не сработала, вкупе с моей победой над третьим баншей заставило лидера эльфов переметнуться, пусть и не слишком для себя удачно. Мысленно пробежавшись по цепочке событий, я покачал головой, но не нашел особых ошибок, просто невозможно предусмотреть вообще все». Следующие сутки были свободны, и стоило воспользоваться очередной возможностью, чтобы распределить более тысячи очков опыта и пять очков параметров. И раз уж все, кроме мудрости, уперлось в барьеры, а ее я пока решил не трогать, то главный вопрос заключался в том, какой из барьеров лучше будет снять на этот раз. Как и всегда, нужно все, но что-то нужнее. И раз уж никто меня не торопит, то стоит все тщательно обдумать. Сила. Против некросов она не особо требовалась, куда важнее была магия. Ловкость, несмотря на возросшие габариты, я и так мог бы заниматься художественной гимнастикой. Интеллект, ну, быстрее соображать всегда полезно, а опасения оказаться слишком умным ушли в прошлое. Параметр влиял скорее на скорость мышления и обучения, а дальше все зависело от твоего умения строить логические цепочки но совсем не обязательно было постоянно задействовать все имеющиеся ресурсы. Живучесть. Польза комплексная, но в плане общего усиления достаточно умеренная. Выносливость. Возможность сражаться дольше всегда полезна, но я могу использовать второе дыхание. Опять же, мои способности завязаны больше на ману, чем на умение махать копьем по большому счету, моя тактика строится на мощном ударе, но в случае, если схватка затянется, боеспособность начинает стремительно падать, и тогда выносливость неплохо пригодится для бегства. Восприятие весьма полезно в схватке, а временно адаптацию имеется в избытке. Пока повышение удачи особо заметных результатов не давало, так что параметр не вызывал особого энтузиазма. Интуиция можно поднять ее до следующего предела и тем самым получить бонус за первенство, или проделать то же самое с мудростью, в очередной раз увеличив резерв. Правда, здесь бонус я уже получил, но мана никогда не бывает лишней. Как и ци, пусть у меня и гораздо меньше способностей, завязанных на духовную силу. Но одно лишь наложение делало второй тип энергии весьма полезным. Внимание, вы желаете прорваться через второй предел духовная энергия, 500 ОС. вероятность успеха 82,1%, да, нет. Внимание, успех, лимит параметра духовная энергия увеличен до 20, вы шестой из вашего мира, кто прорвался через второй барьер духовной энергии, известность повышена, 51. Шестой. К сожалению, бонуса тут не полагалось даже за первенство, а известность хоть и повысилась, но недостаточно, чтобы достигнуть следующего значения меньше, чем на единицу. Духовная энергия плюс 5, 20 из 20, с 4000 из 4000. Две тысячи очков шли от параметра, тысяча от боевой формы, а еще тысяча от скрытого внутри дантяня духовного меча, в который я не забывал при каждой возможности сливать излишки энергии. Насыщение ЦИ-662 321 из 1 миллиона. Впрочем, до завершения оставалось еще немало времени. Вы третий из вашего мира, кто достиг третьего предела духовной энергии. «Известность повышена, 52». «Не первый, ожидаемо, но вряд ли кто-то снимал барьеры просто так, а среди игроков хватало тех, кто шел по альтернативному пути, в том числе в моей команде. Правда, не так уж много тех, кто достиг в нем заметных успехов. Все же смертность среди игроков велика, а большинство брали первым параметром ману». «Уровень 106, 522 из 2120». Внимание! Навык «Последнее прикосновение» повышен до второго уровня, 20. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 25% его жизненной силы. В прошлом у меня не было особой необходимости прокачивать данную ветку, поскольку без оружия против врагов я оказывался нечасто. И с учетом появления привязанного к душе инвентаря, не факт, что когда-нибудь окажусь вновь но данный навык неплохо работал в том числе и против призраков, так что имеет смысл довести дело до конца. Внимание, навык «Последнее прикосновение» повышен до третьего уровня, 40. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 30% его жизненной силы. Внимание, навык «Последнее прикосновение» повышен до четвертого уровня, 60. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 35% его жизненной силы. Внимание! Навык «Последнее прикосновение» повышен до 5 уровня, 80. Внимание! Связь с сервером установлена. Внимание! Навык «Последнее прикосновение» F трансформирован в «Осушение» E. Осушение. Ранг E. Уровень 1 из 1. Тип «Активный навык». Свойства. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40% его духовной и жизненной силы. Неплохо. По сути дела, теперь я сам по себе являлся оружием эфранга. Обидно только, что повысить уровень и дальше не получится, не слишком укладывается в привычную схему. Обычно навыки, прокачиваемые до пятого уровня, не только переходили на следующий ранг, но и были доступны к дальнейшему повышению. Но, похоже, не в этом случае. Возможно, наличие осушения является требованием для получения некоего иного уже Д-рангового навыка. К сожалению, проверить это прямо сейчас у меня возможности нет. Несмотря на то, что со связью с сервером в башне никаких проблем не имелось, получить доступ к базе навыков можно лишь в строго отведенных местах. В личной комнате, например, или у божественного алтаря, или у терминала, который будет недоступен больше года. Вечность. 400 дней назад я был обычным человеком, причем еще даже не успевшим потерять работу. Другая жизнь, которая сейчас кажется невообразимо далекой, и, несмотря на все, через что пришлось пройти, не сказать, что я по ней скучаю или о чем-то жалею. Уровень 106, 322 из 2120. Чуть больше сотни очков стоило держать в резерве, так что оставшиеся две сотни можно было потратить на то, чтобы поднять один Е-ранговый навык до второго уровня или же Ф-ранговый до пятого с последующей трансформацией. И раз уж мне последнее время приходилось иметь дело с посохами... Внимание! Вы желаете улучшить владение булавой до второго уровня? 20 ОС? Да? Нет? Конечно, посох и булава не одно и то же, но правильнее было бы назвать этот навык владением дробящим оружием. Так же, как и владение мечом, включающее в себя десятки видов, оптимальнее назвать владение клинковым оружием. Но менять привычные названия я не собирался. Просто нужно было понимать, что в зависимости от собственных желаний можно как получить размытую базу по всем типам оружия, так и сосредоточиться на чем-то конкретном. Когда-то, выбирая копье, я выбрал путь специализации и никогда об этом не жалел. Однако сейчас, начиная привычный танец, повторял движения с пустыми руками. И пусть это было не так удобно, но уже имеющиеся навыки служили хорошей основой для новых, позволяя получить от системы чуть больше. «Внимание! Навык владения булавой повышен до второго уровня. Двадцать». Пара вздохов, я даже не успел устать, и вновь поток образов и приемов. «Внимание! Навык владения булавой повышен до третьего уровня. Сорок». На этот раз я вытряхнул из сумки один из посохов некрасов и, подтвердив согласие, продолжил прерванный танец, подбирая подходящую уже под конкретное выбранное оружие специализацию. Внимание, навык владения булавой повышен до четвертого уровня, 60. И лишь достигнув этого уровня, я позволил себе сесть, поесть и отдохнуть. К слову, пищевые пилюли усваивались полностью, что в значительной мере решало вопросы личной гигиены и отсутствия доступа к туалетной бумаге или хотя бы к лопухам. Не похоже, что создатели этого места предполагали нахождение игроков на технических этажах в течение длительного времени. Внимание, навык владения булавой повышен до пятого уровня, 80, уровень 106, 122 из 2120. На этот раз процесс шел заметно дольше, а скачок был качественным. Внимание, ваш навык владения булавой F повышен до... Название скорректировано. Мастера посохов, Е. Необходимо выбрать специализацию. Внимание! Вы последователь Школы Копья. Выбор дополнительной школы недоступен. Выберите профильный навык. Выброс энергии плюс е+, один из пяти, позволяет выпустить из посоха волну, способную сбить противника с ног. С развитием навыка выпускаемая энергия может получать стихийный окрас. Прочность Е, 1 из пяти, позволяет окутать посох слоем маны, делая его гораздо прочнее. «Увеличение веса Е плюс один из пяти позволяет незначительно воздействовать на гравитацию, увеличивая вес вашего оружия. Внимание, интуиция! В случае промедления навык будет выбран автоматически на основе ваших параметров и предпочтений. Осталось времени 28 минут 31 секунда». «Ну да, как и в прошлый раз, когда я получил духовный меч». На этот раз вариантов стало три, но все они не слишком впечатляли. Прочность можно отбросить сразу, та же энергия копья, пусть и работает по иному принципу, справляется не хуже. Да и внешнюю оболочку я в теории и так могу попытаться создать, используя овеществленную ману. Зато первый и третий варианты выглядели достаточно интересными. Навыки системы хоть и похожи на игровые, но работают по иному принципу. И даже если адаптированы к конкретному типу оружия, их часто можно использовать и в иной ситуации. Скажем, духовная нить, позволяющая удаленно получать опыт, могла крепиться не только к стрелам, но и к кинжалам или иному оружию. Другое дело, что метать мечи не самая лучшая тактика. Вопрос в нюансах. Если выпустить энергетическую волну через меч может оказаться не самым оптимальным из-за разницы формы, то увеличить вес, а значит скорость и силу удара, весьма полезно. Интерес представляет и сам концепт воздействия на гравитацию, работу которого можно будет отслеживать на примере действия навыка. Тоже одно из возможных направлений для дальнейшего развития. Внимание! Вы получили навык увеличения веса Е+. «Само собой, я не удержался от того, чтобы проверить полученный навык на практике. На начальном уровне влияние действительно было незначительным, однако все же различимым и станет еще более заметным, если я прокачаю его до максимума и он перейдет на следующий ранг. Расходы на то, чтобы стать мастером, выглядели откровенно незначительными, и в будущем я собирался довести до этого уровня и другие виды оружия». В первую очередь топоры кинжал, которыми я уже владел на базовом уровне, а затем можно поискать и что-то экзотическое, на что я в свое время не пожелал тратить очки. Тем более, среди земных игроков носителей навыка обращения с какими-нибудь чакрами можно пересчитать по пальцам. На этом задачи на сегодня закончились, и я лег спать. Времени оставалось достаточно, а завтра предстоял тяжелый день которые вполне вероятно переживут далеко не все. Но у тех, кто справится, появится возможность в ближайшее время покинуть башню, или, по крайней мере, этот ее этаж.